Глава 42. «Разберусь с делами и приеду. Ты невероятная», – гласила его утреннее СМС-ка. Точнее, СМС-ка пришла буквально пару часов спустя после того, как Наташка отправила письмо, но к тому моменту она, сраженная замертво грузинским вином, спала на своем новом матрасе в ожидании приезда кровати. «Ого!» – хмуро буркнула она и снова уронила голову в подушку. «Надо хоть перечитать поподробнее, что я там написала». И, о боги, никогда в жизни больше пить не буду. Час спустя, выбравшись из ванной, с третьей по счету кружкой кофе, она присела перечитать свое вечернее письмо и весьма удивилась своей откровенности. Вот, блин, а я могу. Она набрала номер Ленки. «Тебе приснился страшный сон или жених на новом месте?» – начала та без предисловий. «Хуже». «Что может быть хуже сна про будущего мужа, если он стар, пузат и лыс?» – иронично спросила подруга. «А я напилась твоего дивного вина, я умираю и хочу на ручки». «И вчера я тоже умирала, но по-другому». Она на минуту замолчала. На той стороне провода раздался тяжкий вздох Ленки. Предмет страданий был и так понятен. «Что опять сделал этот каменный человек?» том-то и дело, что ничего не сделал, а Алексис собирается приехать. А вот это серьезно. И ты звонишь попросить политического убежища на момент его приезда, усмехнулась Ленка. «А можно?» – с надеждой спросила Наташка. «Нет», – сурово ответила подруга. «Но с чего он вдруг решил так скоропостижно приехать, если буквально через считанные недели свадьба Полинки, и вы все равно увидитесь?» Я ему кое-что написала. Осторожно и медленно сказала Наташка. Заинтриговала. Это что ж такое написать надо? Читать не буду, там на две страницы и мне стыдно. Я должна это видеть, безапелляционно заявила Ленка. Сама приезжай и читай, и захвати мне топор, башку себе отрублю, чтобы она не пила больше. Или аспирин привези. Боже, протянула Ленка, сколько же ты выпила? Целую бутылку, возмущенно ответила Наташка. Господи, детский сад какой-то. С другой стороны, не пила, нечего и начинать. «Ну, извини», – чуть раздраженно ответила Наташка. «Вы мне сами подарили такое количество вина, что просто девать некуда. А у меня из еды оставался только пакет лапши китайской и два куска пиццы». «Ясно, я тебе суп привезу, горе луковое. Позвонила бы, я бы тебе привезла еды на неделю. Жди, сейчас с мужем приедем». «Ой, а можно без мужа?» «Не можно. Я одна столько еды не донесу. И потом, мне нельзя. Я беременна». «Что, опять?» Почему-то удивилась Наташка. «В женской дружбе главное от зависти не сдохнуть. Поэтому завидуй молча», — усмехнулась Ленка. «Попробуешь поймешь, что этот процесс затягивает». «Я даже не знала, что ты так можешь». Ленка отодвинула ноут и с интересом посмотрела на свою подругу. Та едва не вся пыталась скрыться в кружке с кофе. «Угу», — раздалось из ее недр. Я тоже не знала, что так могу. «Бросай, в общем, свое вино, тем более, что ты и пить-то не умеешь. Иди книжки писать». «Ого!» — снова кивнула Наташка. «А делать-то теперь что?» «Как что? Наводить порядок, принимать гостя?» «А я даже не уверена, что хочу». «А ты захоти. И потом, тебя никто ни к чему не обязывает. Если совсем стрёмно скажи, что очень много работы и увидимся в Афинах. А там ты у Полинки и опять никому ничего не должна». «Угу», — снова сказала Наташка. «Думать ты, видимо, не в состоянии», — вздохнула подруга. «Не, не могу. Накосячила, сама понимаю. Сегодня так плохо, что вообще ничего не хочу». «Это вино, это пройдет». Ленка притянула ее к себе поближе, отняла кружку и поставила на пол около ноута. «Шикарно у тебя, конечно. Я офигеть, как устала сидеть на полу. Когда мебель приедет?» На выходных следующих. Вроде доставка до этажа есть, а там разберемся. Мы придем с мужем помочь, соберемся. Эдика позову. Петьку звать не буду. А я где буду? Чуть отстранилась Наташка и посмотрела на подругу с удивлением. Алексиса выгуливать по ночной Москве. С чего ты взяла? Вдруг побледнела Наташка. Ясно вижу, подмигнула Ленка. Я бы после такого письма уже на самолет бежала, честное слово. «Вот и я боюсь, что бежит», — честно призналась Наташка. «Знаешь, я думаю, тебе надо просто отдохнуть, отоспаться, привыкнуть к дому. Займись простыми вещами, шторки там купи или повесь, хочешь, я что-то привезу. У меня этого скарба домашнего девать некуда. Родня эта грузинская меня уже заколебала дарить что-то в дом. Иногда ощущение, что мы бомжуем. Если б не они, то вообще жить и спать и есть не на чем будет». Наташка рассмеялась и ойкнула. «Что, болит головушка?» – ласково потрепал ее по голове Ленка. «То-то же. А между тем я привезла тебе такого, что не сдохнет пару дней и всяких запасов. Там все на кухне, на табуретке и на полу. А тебе мой совет – ешь, спи и не думай вообще про мужиков. Если хочешь, я с тобой по магазинам похожу. Мне сейчас можно ничего не делать». Муж пацанов полностью на себя взял, чтобы не волновали, не тискали, не мяли всячески, не доставали маму. Уперся, что дочь будет. Имя чудесное придумал. Сулико. «Не верю», — Наташка выпучила глаза. «Правильно, не верь. Но там были варианты и вовсе непроизносимые. Остановились на простом». Ленка сделала выжидательную паузу. «И», — нетерпеливо толкнула ее Наташка, «Нателла будет». Вроде как и по-грузински, и по-русски почти. По-домашнему будет Наташка», — гордо провозгласила Ленка. честь одной странной, но самой замечательной нашей подруги», — она ткнула в Наташку пальцем. Наташка почувствовала, как защипала глаза и закусила губы. «Не реви только опять!» — Ленка сама часто заморгала. «Я тебя тоже люблю!» «Ты, конечно, капец затейница по жизни, но ты самая добрая милая на свете! И наивная!» В общем, мы тебя крестной зовем, а крестным будет какой-то геноцвалин. Это имя? Это имя.